Глава 41. Надолго скрыться от них у меня не получается. Подготовка к фестивалю ведь никто не отменял. У меня есть буквально пара лекций, чтобы прийти в себя после скандала. А потом нам, оформителям, предстоит ехать к Диме. Там ведь мастерская. Благо со мной света. Как мне повезло с тобой? обнимая я широкие плечи. Мне рук не хватает, чтобы ее обвить. Она смеется, свистунов с волошином ревниво на нас поглядывают, и отвечаем хищным прищуром. Светик моя, не поделюсь. Мы выходим на улицу и спускаемся по крыльцу. Неожиданно солнце бьет в глаза. Правда, не ярко. Само небо тоже тусклое. Все-таки зима почти. Ехать решили на автобусе. Чуть пройти, и там остановка, с которой можно доехать до Деминного дома без пересадок. «Ты выбрала кого-нибудь?» — спрашивает Света Лукаво, подбивая меня локтем. Она никогда не рассчитывает силу удара, и я отлетаю в сторону на подвернутых ногах. На танкетках сложнее сохранять баланс, но мне удается устоять. «Никого». Отвечаю я удрученно. На улице у своей Инфинити нас встречает Дима. Улыбчив, как всегда, до самодовольства. Уже ноябрь, а он все в коженке ходит, под которой только футболка. Мне так и хочется поворчать на него за это. Но я вспоминаю, что больше не его девушка. Или пока. Или неважно. Это тебе для настроения. Он достает большущий букет белых роз. Не знаю, сколько их там. Глазом точно не сосчитать. Сердечко подтаивает. Хотя я больше тюльпана люблю. Цветы есть цветы. Ну, блин, нельзя быть такой падкой на всякие приятности. Это же всего лишь букет, который завянет через неделю. А выбор я делаю на всю жизнь. Пытаясь нахмуриться, я отворачиваюсь и натыкаюсь на Славу. Вот что точно поднимет тебе настроение. Он держит пальцами, как краном, коробочку Рафаэла. У меня сленки текут. Блин, сколько соблазнов. А что не зефир? Усмехается Дима. А чего не тюльпаны? Отвечает Слава. Действительно, что это? Что ты вообще здесь забыл? Опять бычится Дима. Мы ко мне сейчас едем. А я с вами. Бархатов скалится самоуверенно. Мы со света переглядываемся, Свистанов с Волошином посмеиваются. Лерыш, тебе же нужны помощники. Я для чего-нибудь пригожусь. Так-то да, лишние руки нам совсем не лишние. Даже если они растут из жопы, как у Бархатова. Хотя бы что-то поддержать могут. Дом да все только испортит. Дима махает букетом, как веником. Я чуть не отбираю у него розы, бы жалко такую красоту, но в последний момент сдерживаюсь и делаю вид, что плевать мне на цветы. Как будто ты там шибко полезен. Бархатов от него отворачивается. И это тоже правда. Только языком у что из рук все обычно валится. Хорошо, пусть едет, Работа реально дофига. Хочет впрягаться, пожалуйста. Решаю. Бархатов показывает Диме язык. Зефирка так нечестно. Дима обижается, как малыш. Щеки обычно худые и острые, сейчас надулись и округлились ты добавилась. Я невольно улыбаюсь. Наоборот, честно. Я ее с тобой наедине не оставлю. Слава тоже бузит, как ребенок. И тоже мил. Коробочку с конфетами он при этом опасно сминает пальцами. Достали! Я не шкура медведя, чтобы меня делить. Я забираю у каждого, что мне положено, а то пропадет, и вскидываю гордый подбородок. И вообще мы там работать будем. Так что со мной общаться только по рабочим вопросам. Все. Я беру Свету за руку и тащу к остановке по тротуару. Бархатов с Кировым глупо хлопают глазами. «А вы куда?» — спрашивает Киров. «Мы на автобусе. А вы езжайте на чем хотите». Оба кидаются за нами. Киров даже свой комфортабельный автомобиль оставляет на парковке. И каждый в салоне толкается за место рядом со мной, которое вообще-то предназначается Свете. Я специально сажусь к окну, чтобы она защищала меня от этих индюков. И все же мне очень кистит. Впервые в жизни чувствую себя настоящей принцессой, которая за сам факт существования дарит рафалки и цветы. Кажется, мне это никогда не надоест. Я готова выбирать вечно. Но наверняка барням это надоест очень скоро. Поэтому выбор мне все-таки придется делать. Всю дорогу до Деминого дома я улыбаюсь. Губы просто застыли в таком положении. И все. Не могу ничего с собой поделать. Особенно, когда вижу, как оба стараются. Ради меня. Возится там в углу с пенопластом, шушукается, бодается периодически, но с материалом работает очень аккуратно. Еще бы. Я им пригрозила, что взбешусь, если хоть одна пенопластинка упадет. Я очень долго вырезала эти предметы, бытые мебели. Им их только покрасить надо. Вся основа уже нанесена. Даже Слава, за которого все школьные поделки всегда делали мамы с Ксюней, прилижен. Он красит ужасно. Хотя, казалось бы, води кисточкой туда-сюда. Но все равно видно, что старается. И после каждого своего косяка смотрит так извинительно, как наш кудивший котенок. Так и хочется затискать. Дима тоже забавен, когда важничает и получает Славу. Он тут с нами уже поработал, поэтому на опыте деловито раздает советы. И Слава к ним прислушивается. Спустя три часа совместной работы они уже дружно над чем-то смеются и на эмоциях обсуждают последний сезон «Черного зеркала». Могут же нормально общаться. Вот зачем все время воюют? За работой день проходит мимолетно. Я опоминаюсь только после десяти вечера. Точнее, Волошин. Мне раздражен он мекает, что как бы пора закругляться. Дима его осаждает, но я извиняюсь. Сама заработалась, и других заработала. Зефирка, и ты вернешься в общагу с ним? Супится Дима, скрестив руки. А Он стоит в проёме кухни, провожая наезд с квартиры. Не с ним, а в свою комнату. Я там живу. Куда еще мне ехать? Раздражение во мне просыпается за считанные секунды. Вот было же спокойно несколько часов. Я наклоняюсь, чтобы помочь пятки залезть в колодку. «У меня тоже есть отдельная комната для тебя. Оставайся здесь». «Ну нет», — вступает Слава, поддерживая меня за локоть, пока я стою на одной ноге. «С тобой в квартире ей точно опасно, а там целая общага. Чего ты боишься? Мы же не одни живем». Дима выдыхает недовольство, но молча соглашается. «Светик, следи за ним». Он показывает рогатку пальцем и кивая на Славу. Она смеется, поднимая ладони. «Свечку держать не буду, не проси». Свистунов, как положено по фамилии, слегка присвистывает, а Волошин качает головой. Все угорают над нами. Меня опять накрывает стыдом, и я скорее покидаю квартиру. На улице мы разбиваемся. Светины дружки идут в одну сторону, потому что у какого-то челика вписка. А мы втроем садимся на петро до студенческой. До самого этажа, пока Света с нами слава и не пытается со мной заговорить. Они обсуждают приемы из тайского бокса и в целом тренировки. Я в их разговоре не участвую. Нюхаю розы и пускаю слюни на Рафаэлке, представляя, как буду лопать их с чаем на ужин. Хотя бы вечер выйдет хорошим. Слава берет меня за запястье, когда мы заходим на этаж, попрощавшись со Светой. Я тут же отдергиваю руку, чтобы быть справедливой. «Не надо, никаких преимуществ и привилегий», заявляю, развинув ладони. «Просто дайте мне время подумать, хорошо?» «Ладно». Соглашается с неохотой и с козырьком. «Только хотел сказать что-то очень красивое». «Очень». Я специально не отвечаю, в душе все зарастает цветами, как в оранжерее. Поскорее отворачиваюсь, чтобы не выдать улыбку. И бегу в комнату. Впервые за последнее время Катя не лежит с телефоном, а сидит за столом и пьет чай, хрустя печеньками. Крошки сыпятся на стол, ее бедра волосинах на пол. Но я уже привыкла к срачу и не взбухаю. Тем более чувствую свою вину в ее страданиях. И мне даже приятно, что она потихоньку оживает. Я решаюсь добавить ей настроение и ставлю коробку с руфайлками на стол. «Катя, угощайся». Она оборачивается на меня. Сперва удумевает всего доли секунды, а потом взмахивает ресницами и озаряется улыбкой. «Бай, какая то милая! Спасибо!» Не понимаю, кажется ли мне, или эта улыбка реально кринжовая. Как-то мало в неискренности. Раньше такого закатия я не замечала. Или просто давно не видела ее улыбающейся, отвыкла. До депрессии за славу она ведь постоянно улыбилась. Ходила вся такая блаженная. А теперь? Ладно, не мое дело. Я ставлю цветы в вазу, которую купила месяц назад специально для дименных букетов. Предыдущие тюльпаны выбрасываю в мусорку с легким сожалением. Быстро они вянут, но розы тоже шикарные, даже слишком для моего бога и вазочки из пластика. Катя раскрывает коробку с конфетами и достает оттуда бумажку и серки. Те самые, которые мне славу утром пытался подарить, все-таки втюхал. Я невольно улыбаюсь этому, мгновенно решаю, что возвращать их не стану, не настолько я и гордая, даже если я славу не выберу, не попросит же он их обратно. Они действительно красивые. Я такие с удовольствием надену. Наверное, не завтра, чтобы не так сразу. Как-нибудь потом, когда эта история разрешится. Когда-нибудь же она должна разрешиться. Могу же я выбрать? Не знаю, правда, как. Во мне столько всего намешалось теперь. Я очень хочу погрузиться в эти сладкие муки выбора из двух красавчиков самого-самого. Но Катя резко взрывается хохотом и отшвыривает бумажку, которую достала из коробки. Ага, записка. Конечно. Лерыш, прости меня за все, я дурак, но я тебя очень люблю, Слава. Это трогательно, но я не в той ситуации сейчас, чтобы умиляться. Антифортуна меня никогда не покидает. И вот чего сразу ей дала конфеты? Надо было самой сперва заглянуть. Арк. Блин, Катя, все не так. Даже не знаю, что все и почему не так. Просто смотрю на нее и набираю кислорода в легкие. Катя замолкает так же внезапно, как засмеялась до этого. Аж челюсти щелкают. И я замираю. Взгляд такой. Да я еще вчера узнала. Вас весь этаж слышал. Она откидывается на стул и скрещивает руки на груди, а глазами допиливает меня потихоньку. Медленно, по-садистски, с нажимом и ядом. Да, как непредусмотрительно. Слава же говорил, что стены здесь картонные, и я сама в этом не раз убеждалась. Просто эмоции. Блин, стыдно-то как. Весь этаж нас теперь обсуждает наверняка. Да чего там, вся общага поди уже. И даже, вы не сомневаюсь, дошло. Извини. Все само собой получилось. Мы еще не... То есть я... Да, все в курсе. Ты теперь не знаешь, кого выбрать. Не его или Диму. Тоже мне принцесса выискилась. Катя морщится и фыркает на меня, как на крысу. А потом резко вскакивает и шугает меня этим. Я вжимаюсь в дверь. Зачем тебе мой Славик тогда? Зачем ты вообще сюда приехала? Если бы не ты, Славик бы меня любил. У нее лицо искривляется, как у Бильба бегица при виде кольца Всевластия. Жуткая картинка. До сих пор один из моих кошмаров. Я опять становлюсь мемлей, не знаю от чего, возможно, чувствую вину по-настоящему. Я тебя отсюда выживу. Я заставлю свалить навсегда, тогда Славик вернется ко мне. Толстые губы растягиваются в тонкую ухмылку, почти безумную. Разумеется, Слава не мог найти себе адекватную девушку. Лишь настоящая стерва способна его охмутать. Только такие хитрые наглые мрази добиваются его внимания. Ох, Слава! Если этих коршень не отгонять, заклюют его с потрохами. Делай, что хочешь. Страх вам не испаряется мгновенно. Плавль знаем, и на это право найдется. Я иду к своей кровати и в полушаге вляпываюсь в лужу. Теперь понятно, как она собирается меня выжить. С кровати буквально течет. Подушка, матрас, одеяло, все насквозь. Если выжить, всю комнату нафиг зальет. Будь же дрянь. Упс, кажется, я пролила немного воды на твою кровать. Изве тупы хихикая злорадно. И выходят из комнаты с грязной посудой. В жопу. Полминуты я стою посреди комнаты, пытаясь сообразить, что делать, куда податься. Славе не хочу ничего говорить. И Диме тоже. Я ведь еще не выбрала. Света сама со своей соседкой не в ладах из-за Волошины Свистунова, которые у нее вечно тусят. Больше я никого не знаю. Жаба в такой поздний час тупо из вредности переселять меня точно не станет. Я перебираю дальше, всех на этаже вспоминаю, кто может войти в мое положение. Милу с Ульяной точно за Катю. Меня если и пустят, то чтобы поиздеваться. Да и вообще у них нет свободной койки. «Тут нигде не». же Люба». «Точно». Я ее соседку за несколько месяцев ни разу не встречала. Сразу собираю необходимые манатки, учебные принадлежности, ноутбук и иду в соседний коридор. Люба уже в пиджаме с бегудями на голове и с учебником в руке таращит на меня глаза. Но прежде чем я успеваю произнести хоть звук, говорит «Катя тебя выгнала, да?» Она осматривает мой скраб. Все самое ценное, что жалко было оставлять Кате на растерзание. Я не сомневаюсь, что остальные мои вещи она испортит. «Почти так». Киваю а у самой ладони потеют от неловкости, смущения чего-то еще. Весь этаж и правда в курсе нашей, со славой драмы. Можно у тебя на ночь перекантоваться? Я гляжу через ее плечо на пустую кровать с надеждой. Да, конечно, заходи. Люба открывает дверь шире, чтобы я могла войти. Спасибо большое. Она мне даже постельное белье дает, а то у ее соседки кровать совсем голая и вообще никаких вещей нет. Я их всех в шкаф запихала, что было, поясняет Люба. Чтобы не мешались. Дальше пофиг. Она оба и френда своего живет. А, круто ей. Мне неинтересно, но благодарность за ночлег разговор надо поддерживать. Катя мне никогда не нравилась. Зачем-то, говорят Люба, и смотрит на меня в ожидании. Чего? Восторга, благодарности, поддагивания? Надеется, я тут начну крыть Катю благим матом? Мне обидно только и всего. Я прекрасно понимаю, почему Катя это делает. И злость спадает. На всех не выбесишься. Мне всегда казалось, что бар с ней чистый засисек. Продолжает Люба. Хм. «Да уж. Видела бы она мои две горошинки, когда мы с ним начали встречаться. Его даже силиконовые подкладки не остановили. А она с ним из-за популярности». А Люба все не успокоится. «Наверное, у нее благие намерения, но мне даже обсуждать от не хочется. Немного стыдно, может, однако больше не до этого. Плевать на Катю. Слава же не с ней теперь». «Да пофиг». Отмахиваюсь, надеясь дать Люби знак, что утешения мне не нужны. Она на минуту замолкает. Я успеваю заселить кровать. Вспоминаю о Рафаэлках и угощаю ее. Люба берет сразу пачке Мне не жалко. Я даю ей коробку полностью, захватив лишь одну конфету. А ты сделаешь мне мейк завтра? У меня первая пара и семинар с любимым преподом. Другое дело. Этот разговор мне уже нравится. Я с охотой выслушиваю любимые страдания по молодому доценту, который ведет у них экономику. А потом сладко засыпаю. Даже на чужой кровати.